Глава 23. Роман Кулешов «Всех, кто не успел досняться по акции, за участие в зрительском голосовании на конкурсе красоты мы ждём в студии The Cookies Nest 25 и 26 июня с 15 до 20. Ещё раз благодарим за тёплую поддержку нашей прекрасной модели». «А ещё Роман снимал финалистку конкурса красоты», сообщил Вадик клиентке с таким видом, будто сам изобрёл и красоту, и конкурсы, вместе взятые. «Правда?» — ахнула блондинка с тоненькой косичкой. «Мисс Россия?» «Берите выше!» — Вадик встал в позу полководца-завоевателя. «Конкурс девушек с нестандартной фигурой. Лондонский журнал, между прочим О -о -о -о — с благоговением протянула клиентка. «А можно мне ещё сессию с вечерним макияжем? Чтобы как у Анжелины Джоли на последнем Оскаре?» «Не можно, а нужно!» — расплылся в предвкушении Вадик. «Сделаем даже лучше!» «Да, Ром?» «Ром, ты меня вообще слушаешь?» Рома оторвал рассеянный взгляд от объектива и посмотрел на друга. «Ай, ты уже час канифолишь эту линзу!» «Дырку протрёшь». «Не протру», — заторможенно отозвался Рома. «Так, всё, с меня хватит. Мадам, вы дадите нам пять минут?» И Вадик, не дождавшись разрешения от клиентки, схватил Рому за шкирку, как провинившегося щенка, и силком выволок из студии. «Ты достал меня уже!» — процедил Куприянов, прикрыв дверь. «Сколько можно мне здесь корчить арию умирающего лебедя?» «Лебедя!» Рома вздохнул, сразу подумав о Юне, которая через пару дней будет уже не Лебедева. «Представляешь, организаторы говорят, она отказывается от финала». Вадик взревел, как медведь в капкане, и с силой шарахнул по стене. «Юна! Юна! Юна!» — передразнил он, потирая ушибленную руку. «Ты издеваешься?» У нас такой шквал клиентов, которого никогда не было. Работай не хочу. Этот конкурс... Черт, это была лучшая идея всех времен. Такими темпами у нас вот-вот будет студия на Тверской. И столько девиц, что тебе даже не снилось. А смысл в этом конкурсе? Она все равно не... Прекрати, жестко перебил Вадик. Смирись уже. Бабы дуры! «Особенно Юна. Выбрала Игоря с его грёбаным тендером. Значит, так ей надо. Хорош наматывать сопли на кулак!» Рома неопределённо дёрнул плечом и прислонился к стене. Конечно, умом он понимал, что Вадик прав. Юна приняла решение, и сделать с ним уже ничего нельзя. Рома пытался поговорить с ней после дефиле, но она была какая-то тихая и печальная» отделалась парой слов и ушла. Нет, она больше не бросалась обвинениями, не ругалась, но так стало ещё хуже. Из неё будто высосали жизнь. Исчез румянец, исчез блеск в глазах, который было проявился, когда она освоилась на подиуме. Рома представлял, что она идёт к нему, улыбается ему одному, и хотелось по-идиотски вскочить на стул ногами и заорать. «Вы видели?» «Это моя Юна! Моя! Я люблю тебя!» А потом всё пропало, словно кто-то отключил электричество и погас экран в кинотеатре. Рома понимал, что у него не было никаких прав на Юну изначально. Между ними вообще ничего не было, кроме его глупых фантазий. Но знать, что через жалкие несколько дней она будет принадлежать другому мужчине и не какому-то там кронпринцу Швеция. Проиграть Рома бы согласился только ему, а этому мерзкому, лживому Игорю. Нет, это было невыносимо. Кулешов ничего не мог поделать с собой. Не хотел просыпаться утром, не хотел разговаривать, шевелиться. Есть. И почему до сих пор никто не додумался легализовать эвтаназию? Что, прям любишь её, да? Обречённо спросил Вадик, глядя на то, что осталось от его друга. «Какая теперь разница?» — ответил Рома без выражения. «Ты мужик или салфетка для объектива? Просто скажи, да или нет?» «Ну, да». «Да или... ну, да?» — не унимался Вадик. «Да!» — рявкнул Рома, потеряв терпение. «Да, люблю её, ясно?» Считай меня тряпкой, дебилом, романтиком. Не знаю, может, это все одно и то же, но она мой человек. Просыпаться с ней хочу, засыпать, смотреть, как она смеется, слушать ее голос. Любовью с ней хочу заниматься, детей, стареть, гулять, держась за руки, пить чай на балконе, ругаться, мириться». Валять дурака, собирать грибы, ругать глупые фильмы, спорить, фотографировать, потому что в ней есть что-то родное и светлое. Ясно тебе? Воу-воу-воу! Вадик отпрянул и нервно оглянулся. — Здрасте, Людмила Викторовна. Шумим, Да. Всё, поняли, больше никаких децибелов. А потом, дождавшись, пока недовольное лицо пожилой бухгалтерши вскроется за дверью агентства недвижимости, покосился на Рому. Чего орать-то было? Мог бы просто сказать «да». «Да», — уже тише повторил кулишов. «Ну, это я догадался». Вадик задумчиво потёр подбородок. «Поговорить вам надо. Вот что». Я пытался. Пытался он. Ты вот это всё ей сказал? Нет, но... Вот именно, Вадик раздражённо фыркнул. Ничего без меня не можете. Значит так, сейчас в руки себя возьми, сопли с колен подбери и дуй снимать ту нимфочку, а я пока делом займусь. Каким? Удивился Рома. Ким каким, каким надо! Будет тебе юна. И Куприянов, ничего не объясняя, развернулся и в бодром темпе двинулся к лестнице. Потом вдруг обернулся и, прищурившись, посмотрел на товарища. «Когда, говоришь, у неё свадьба?» 27 седьмого». «Принято», — кивнул Вадик и, что-то насвистывая себе под нос, скрылся из виду. Рому, конечно, так и подмывало — догнать великого комбинатора и выяснить, что тот имел в виду и не затеял ли чего-нибудь противозаконного. Но совесть не позволяла бросить в студии девушку. К тому же она не производила впечатления человека-сведущего, а потому за сохранность аппаратуры Рома тоже слегка волновался. Отсняв целый сет жеманных поз, разной степени вульгарности, Кулешов уже собрался запереть гнездо и пойти на поиски Вадика, но появился следующий клиент, потом другой, третий, и так пока не стемнело. На звонки Куприянов не отвечал, в студию возвращаться тоже, судя по всему, не планировал, и Роме ничего не оставалось, кроме как вернуться домой, улечься плашмя и в очередной раз попытаться не думать о Юне. Деникс надвигался стремительно, как локомотив на Анну Каренину, а от Вадика так и не удалось добиться даже намёка на ясность. Он почти не появлялся на работе, а если приходил, то расхаживал с загадочным видом, бросал на Рому многозначительные взгляды, а потом снова исчезал в неизвестном направлении. И в какой-то момент Рома понял, что Вадик просто-напросто не хочет сидеть с раскисшим до состояния простокваши коллегой, Наверняка успел уже встретиться с Юной, выслушал много нового в свой адрес и решил пустить всё на самотёк, пока Рома снова не начнёт вести себя по-человечески. Дав объявление о том, что студия будет закрыта 27 по техническим причинам, Кулешов приготовился встретить безрадостное будущее, в котором есть некто по имени Юна Головкова, в обнимку с бутылкой коньяка и риской. Надеясь, что в сомнительном магазинчике у подъезда продали подделку, и просыпаться после её употребления не придётся вовсе. Но не успел Рома отвинтить крышечку, отделяющую его от небытия, как дверной звонок пронзительно задребезжал. На пороге обнаружился Вадик, нарядный, как выпускник на последнем звонке. «Собирайся!» Безапелляционно произнёс он, выхватив коньяк из рук Кулешова. «Костюм у тебя есть?» «Зачем?» «Мы едем на свадьбу. Да хватит уже выпучивать глаза! Ты адрес Коди вообще слышал?» Рома замер, сунул палец в ухо и немного потряс, надеясь, что ослышался. «Время! Время!» Вадик раздраженно постучал по запястью, хотя часов давно не носил. «Ты же не хочешь опоздать?» «На свадьбу к юне?» Рома растерянно моргнул. «Нет, конечно. Тогда одевайся быстрее». «Нет, не в смысле «не хочу опоздать». Нет, в смысле «ты охренел, что ли?» «Не поеду я туда». «Ты что, удумал?» «Вот как знал, что нельзя тебя сразу посвящать в детали». «Едем. По дороге узнаешь». «Вадь, я не буду срывать её свадьбу. Думаешь, в нашем ЗАГСе скажут что-то типа... А теперь, если у кого-то есть возражение, и тут я такое ворвусь, признаюсь в любви, и она прыгнет ко мне на руки». «С ума сошёл», — Вадик хмыкнул. «Мы же не хотим заработать тебе грыжу. Собирайся, кому говорят». «Слушай». Я тебя давно знаю. Поэтому заранее на все твои безумные схемы... Нет. Нет! От слова совсем. Она приняла решение, и я не буду ей мешать, потому что... Потому что вы оба такие идиоты, каких еще поискать? Рассердился Вадик. Ты хочешь с ней поговорить или нет? Хочешь, чтобы она знала все факты, прежде чем подписаться на геморрой под названием «Игорь». «Если ты её любил, то под лимузин лёг, но не ушёл, пока бы она всё не узнала. Короче, либо ты едешь со мной, либо сиди тут, жалей себя, пока твою юну берут в оборот. Я умываю руки». Рома прикусил язык, не зная, как ответить ей, что ещё хуже, как поступить. Попытался представить перед собой весы. На одной чаше Юна, которая выходит замуж за человека, который морочит ей голову, который не любит её и озабочен только тендером. На другой — Рома. Чем он рискует, если согласится на авантюру Вадика? В лучшем случае просто будет выглядеть глупым и жалким ничтожеством. В худшем — загремит с товарищем на 15 суток по сравнению с целой жизнью бок о бок с Игорем, на которую обрекает себя Юна... «Пять минут!» Буркнул он и метнулся в свою комнату. Парадный костюм болтался на вешалке в шкафу, чуть запылённый, ещё со времён вручения дипломов в институте. Рома натянул его так быстро, как только мог. Изо всех сил втянув живот, застегнул штаны. В конце концов, не только у девушек бывают проблемы с фигурой. Когда Рома обулся и сунул паспорт и бумажник во внутренний карман, Вадик был уже на низком старте. Горящий взгляд, резкие, чуть дёрганные движения, пружинящая походка. Судя по всему, Куприянова прямо-таки распирала от предвкушения. Рома же подобных чувств разделить не мог, мочимый неприятными догадками. Фантазия Вадика не знала границ и не дружила с уголовным кодексом. И первое тому доказательство Рома увидел уже у подъезда. Прямо перед лавочкой с местным советом старейшин был припаркован, собирая любопытных зрителей со всего двора, самый настоящий лимузин. Длинный, белый и отполированный до такой степени, что перед капотом можно было бы спокойно побриться до да нельзя заостренной катаной. «Это чего?» Рома озадаченно взглянул на своё растянутое в бок, как в комнате смеха, отражение. «Это стоит дофига в час», — деловито сообщил Вадик и галантно распахнул пассажирскую дверцу. «Запрыгивай, принцесса!» «Совсем стыд потеряли! Гомодрилы несчастные!» Донеслось Славочке, прежде чем дверца захлопнулась, и Рома очутился в прохладной тишине салона. «И что дальше?» — спросил Кулешов, ощупывая сиденья, обитые мягкой светлой кожей. — Следующая точка нашего маршрута — невеста. Вадик включил зажигание. — Ну и капризы у них, скажу я тебе, из всех лимузинов заказать самый дорогой. Я чуть кишки не выронил, пока носился по Москве и искал такой же. Кстати, с тебя половина суммы. Рома решил руководствоваться соображением «меньше знаешь, крепче стул». Подумал, что без лишних подробностей будет нервничать не так сильно и в итоге не опозорится перед юной постыдными неприятностями. Потому что пока желудок крутило так сильно, что надежды на достойный выход из лимузина оставалось крайне мало. Самых госэкзаменов не вспоминал об этих ощущениях. И вот оно. «Дожил». «Они вроде в хомовническом ЗАГСе», — заговорил Рома, не выдержав гнетущей тишины. «Это тебе надо было лучше направо». «А кто говорил, что мы в ЗАГС?» — приспокойно парировал Вадик. «Так дом у неё тоже в другой стороне». «И это устаревшая информация». Вадик побарабанил пальцами по рулю, напевая что-то из ранних песнюров. И в тот момент, когда у Ромы закончились версии, Вадик затормозил у незнакомого дома. «Машина подана!» Довольно пробормотал он и сверился с часами на приборной панели. «Как в аптеке!» «Но откуда здесь?» Начал было Рома, как вдруг услышал пиликонь гендомофона, и из подъезда показалась Юна с ещё одной участницей конкурса красоты — На Юне было то самое платье, которое она порвала на показе, и Рома не сдержал улыбки. Оно ей удивительно шло. «Так, а сейчас залезь поглубже, чтобы тебя не было видно с улицы, и толкни дверь!» Тихо скомандовал Вадик, и Рома машинально подчинился. «Ну, дорогая!» — донёсся с улицы девичий голос. «Поздравляю!» «Удачи! Совет до да любовь и всё такое!» «Спасибо! А тебе победить там их всех!» Отозвалась Юна, залезла в машину, аккуратно придерживая подол. И стоило ей только захлопнуть за собой дверцу, как Вадик резко сорвался с места. Юна пошатнулась. Рома подхватил её, и только тогда она, наконец, его заметила. Округлила глаза, дёрнулась и рухнула на самое заднее сиденье. «Ты?» — выдохнула она. «Ты? Что ты здесь делаешь? Как ты нашел? И как водитель пустил? И что за дурацкий наряд?» «Привет, Юна, весело крикнул Вадик, не отрываясь от дороги. «Вы...» — Йона провела по лицу ладонью, а потом свирепо уставилась в зеркало заднего вида. «Что за детский сад? Похитить меня собрались?» «Вы хоть в курсе, что родители ждут меня у старого дома через 20 минут?» «Приблизительно», — уклончиво отозвался Вадик. «Юн, послушай, мне больше и не надо, ты просто должна узнать», — затараторил Рома, но Юна не дала ему договорить. «Остановите! Немедленно! Или я выпругну на ходу!» Она попыталась открыть дверь, но тщетно. «Родительская блокировка», — услужливо пояснил Вадик. «Так, я сейчас же звоню отцу, и он вызывает полицию!» Юна, раскрасневшись, принялась рыться в сумочке. Упс! Вадик прямо-таки светился от самодовольства. «Да где...» «Лучше надо выбирать подруг!» Рома только сейчас начал понимать всю виртуозность, с которой Вадик проработал свою авантюру. И Кулешов бы встал, выпрямился в полный рост, чтобы чествовать мастера аплодисментами, но потолок лимузина не позволял. Выходит, Куприянов арендовал точно такую же машину, которая должна была забрать Юну. Каким-то чудом узнал её новый адрес. График свадебных передвижений и даже умудрился подговорить подружку. «Фантастика! Значит так!» — продолжил Вадик, пока Рома с благоговейным трепетом взирал на затылок друга. А юна растерянная и недовольная, сердито сопя, явно подбирала слова для новых угроз. «Сейчас я еду по нужному маршруту. Через 20 минут мы будем у твоего подъезда. И если захочешь, ты сядешь в правильный лимузин и больше нас никогда не увидишь». «Что ты хочешь взамен?» Она поджала губы, как красноармеец перед пытками. «Денег?» «Обижаешь. Просто немного твоего внимания. Я тут набросал одну презенташку а ты же у нас дама образованная. Не взглянешь? Для кукушкиного гнезда». На Юнином лице промелькнуло нечто, подозрительно похожее на разочарование. «А, ну ладно, давайте». Из потолка лимузина выехал плоский экран, и мгновение спустя на нём высветился герб Москвы. «Следом...» Слайд с информацией о тендере. «Как мы знаем, наше дорогое правительство ночами не спит, потому что переживает, как бы найти самое качественное спортивное оборудование для городских физкультурно-оздоровительных комплексов», — тоном диктора заговорил Вадик. Слайд за слайдом он рассказывал Юне все то, что не так давно выяснил Рома. Вот только каждое слово было подтверждено вполне очевидными доказательствами. Юна смотрела на экран молча. Рома затаил дыхание, ожидая её реакции. «А теперь?» — добавил Вадик, покончив с лекцией. «Маленькое видео». На экране возник Игорь. Кто-то снял его через приоткрытую дверь гримёрки. «Что за мать ваше зрительское голосование?» — орал он на кого-то. «Игорь Михайлович, я ничего не могла поделать. Другие члены жюри решили...» «Отговорить? Не знаю, придумать что-то. Я за что вам плачу такие деньги?» «Но она же все равно отказывается». «А если передумает? Черт, ничего не можете!» Игорь направился к двери. Снимавший, торопливо убрал телефон. И видео остановилось. «Здесь при притормози», — тихо попросила Юна, глядя куда-то себе под ноги. «Может, обсудим сначала?» — осторожно предложил Рома. «Остановите. Мне надо подышать». И как только Вадик припарковался у тротуара и разблокировал двери, Юна рванула на улицу.